ученых. Экспедиций было много, изучали горы, озера, реки, искали места для рудников, заводов, дорог, ловили зверей, птиц, жуков, бабочек, собирали травы, мхи. И всем нужны были проводники, ямщики, рабочие. Колян на многие годы сделался помощником ученых людей, бродячим гусляром, песельником, баюном желанным во всяком доме, у всякого костра. Жизнь его обратилась в бесконечную цепь новых знакомств, свиданий, разлук, сплошное путешествие по своей любимой Лапландии. Ему нравилась эта встречально-прощальная жизнь. Порой она была холодная, голодная, трудная, даже опасная, но всегда широкая, на весь Мурман, и нужная – всему народу. По выси небесной, по шире озерной, куда-то плывут облака. Нигде им не тесно, везде им просторно, и всюду дорога легка. Распевал колян, воображая себя плывущим облаком. Его узнала вся Лапландия, все принимали как родного, он стал любимым сыном страны, сыном народа. Раз за два-три в году он проведывал веселые озера. Тогда в поселке начиналось всеобщее гостевание, хождение из тупы в тупу, иногда выпивка, бесконечные пересказы всяких былий и небылиц. А Авдон и его машинка на это время забывались. В каждый приход Ксандра приглашала Коляна в школу, и он рассказывал ребятишкам о разных экспедициях, О всяких открытиях. Например, в Лапландии найдено столько полезных ископаемых, что ученые называют ее землей сокровищ, вторым Уралом, рудной жемчужиной севера, окаменелой сказкой природы. А поиски только начаты. Другое диво – озера и реки. Их насчитывают много тысяч, а счет еще не закончен. Когда закончили, оказалось восемьдесят тысяч двести девять рек и сто одиннадцать тысяч шестьсот девять озер. Один древний философ сказал, что жизнь состоит из мелочей. Прочитав это в старинной книге, Ксандра подумала, будто про меня сказано. Вот она, неумирающая правда. Невольно оглядела прожитые годы. Все они состояли из однообразных мелочей. Спросят, как идет жизнь, и рассказать нечего. Сперва долго училась, потом начала учить. И за дня в день только и делает, что учит детей и взрослых. Читать, писать, мыть руки, чисто есть, чисто жить». В каникулы, вместо того, чтобы отдыхать, учиться сама, петь, читать со сцены, ставить с учениками спектакли. Школа в Лапландии требует от учительницы, наверное, больше знаний и умений, чем университет от профессора. У Ксандры в школе четыре класса. Полагается, вторая учительница, но ее нет. И Ксандра всю школу, две смены, в каждой по два класса ведет одна. Кроме школы, на ее плечах общежитие в Тупе Авдона, где живут ребятишки из других поселков. У нее нет долгих трудных путешествий, как у Коляна. Нет никаких открытий. Самые большие поездки – домой на Волгу, да в Мурманск. Хлопотать об учебных пособиях, о ремонте. Мелочи, мелочи. Но ими так плотно набита вся жизнь, что порой – некогда заглянуть в газету. Чего стоит только подготовка к простеньким школьным вечерам, где ребятишки немного поют, декламируют, танцуют. Каждую песенку, декламацию, танец Ксандра десятки раз исполняет сперва одна, затем с артистами. Сама сочиняет маленькие пьески, сама шьет костюмы для артистов». На лишнюю заботу и тревогу себе она показала такой вечер крушенцу, который приезжал в «Веселые озера» с беседой о корпорации. Он раструбил об этом вечере в Мурманске, и к Сандре прислали вызов приехать на зимних каникулах в город со всеми артистами. Она сперва возмутилась тащить ребятишек за сто километров на оленях, да еще несколько часов поездом, Это покушение на детскую жизнь. Затем пошла к родителям советоваться. И удивительное дело, все родители одобряли, радовались. «Замерзнут!» – тревожилась Ксандра. «Какие-нибудь другие, а наши никогда!» – успокаивали ее. «Наши ездить на оленях могут круглый год, а в Мурманск очень хорошо, весело!» Все восприняли поездку как праздник, срочно сшили артистам новую одежду, будки. Некоторые из родителей вызвали сопровождать их, чтобы придать смелости тем, которые не бывали в городе и боялись его. Две недели новых репетиций, споров, волнений. Наконец, выехали. Ксандра попросила Коляна поехать с ними для выручки. Она ужасно боялась, И за дорогу, и за устройство в городе, и особенно за концерт. Дорога обошлась благополучно, даже весело, с игрой в снежки в догонялки. Об устройстве в городе тоже зря тревожилась. На вокзале артистов встретили, жить поместили в школе, питаться прикрепили к столовой бесплатно. Когда Оксандра, похожая в своей оленьей одежде на белую медведицу, С выводком белых, серых, бурых медвежат-артистов появилось в городском клубе, раздались такие аплодисменты, словно все деревянное здание раскатилось по бревнышку. Артисты перепугались, некоторые заплакали, чем вызвали новый гром восторга. Началось представление. Спели довольно стройно «Интернационал», Продекламировали хором «Левый марш» Маяковского. Тут вышла небольшая нескладица, под крики «Левой, левой» некоторые артисты топали правой ногой. Но у малышей это получалось мило, их снова наградили аплодисментами. Еще спели и продекламировали кое-что хором. Но петь, декламировать в одиночку, как предполагалось, ребятишки решительно отказались. Такое шумное многолюдие было страшно им, а они все время держались за Ксандру и друг за друга. Надвигался провал. Посоветовавшись с крушенцом, Ксандра выпустила на сцену Коляна. Он исполнил под гусли песню собственного сочинения «Наш город». Это сон, навеянный тундрой. Видение, созданное полярным сиянием. Сказка. Родившаяся перед глазами полярной ночью, А взойдет солнце, исчезнет сказка, И станет былью пустой берег и пустое море. Нет, ни сон, ни видение, а город. Послушай, он шумит, он живой, настоящий, Потрогай, он из камней и дерева, И когда морские туманы уходят, он остается. Когда потухает всякий свет с неба, Он продолжает сиять своими огнями. Всем понравилось, послышались крики «Бис!». На «Бис» Колян спел. На каждой дороге мой след, Под каждой сосной костерок, Брожу двадцать восемь лет, Измызгал с полсотни сапог. А все впереди не видать, Ни ночи спокойной, ни дня. «Хочу заявление подать, чтобы возили меня!» В зале снова кричали «Бис! Браво!» «Подавай заявление! Пора! Будем возить!» Хуже всего получилось с плясками. Ребята не хотели плясать ни одиночно, ни группой. «Тогда надо что-то другое!» Требовал крушенец от Ксандры. «Эффектное!» «Пусть поет еще Колян!» Предлагала она. Но крушенец отводил коляно. С него довольно, нельзя перебарщивать. Выдайте что-нибудь вы, роман, танец. Я ничего не умею, и еле держусь на ногах, отговаривалась Ксандра, хотя и понимала, что последний номер необходим. Она в самом деле едва стояла, так умаил ее этот праздник. Но скорей! Требовал Крушенец. Как объявлять? «Колян, помнишь, Сени, сыграешь?» Спросил Александра. Он помнил. И крушинец объявил. «Русский танец!» Исполняет руководительница ансамбля. Сени получились без огонька, усталые, но зрители приняли это как особую манеру исполнения и остались вполне довольны. На другой день в школу, где остановились весело озерские артисты, пришел Крушинец, похвалил всех за интересный, искренний концерт, затем повел отдельный разговор с Коляном. — Я тебе советую поступить в агитбригаду. — Зачем? — Петь, играть на гуслях. — А что делать? — Я ж сказал, петь, играть. — Все время? — удивился Колян. «Конечно, на штатную должность!» «Я спрашиваю, что будут делать руки, ноги?» «Ну, как тебе сказать?» Крушинец явно растерялся. «Ноги будут стоять, а руки иногда махать!» «Стоять, махать?» Колян засмеялся. «Какое это дело?» «Но ты будешь петь, играть!» «Тоже не дело!» Ноги ходят, бегают, руки правят оленями, рубят дрова, стреляют, рыбачат. Колян водит ученых, собирает камни, варит обед, вот дело. А один род поет, смешно, всяк скажет, Колян лентяй. Искольни старался Крушенец внушить, что музыка и пение могут быть главным занятием человека, Колян остался при своем убеждении. «Музыка и пение хороши, как попутчики, помощники делу, как отдых, а заниматься только этим не годится. Народ не любит бездельных игрунов и пивунов, и у лопарей нет таких. Самые веселые, беззаботные люди все-таки делают что-нибудь серьезное. Колян будет жить, как народ». Ребятишки сказали, что к Сандру спрашивают чужие люди, она вышла в коридор. К ней пришел старик в морской форме и старуха в русской матерчатой шубе, сером вязаном платке и черных валенках, оба еще стройные, бодрые. «Вы узнаете меня?» – спросил старик. «Не совсем», – призналась Ксандра. Будто встречались, но где, когда? Не припомню. Однажды в поезде у нас был довольно длинный разговор. Он остался незаконченным. Мы расстались в Ленинграде. А, -а, -а. Ксандра вспомнила капитана дальнего плавания, ехавшего из Мурманска. Вы сильно изменились. Да, постарел почти на десять лет. «Батюшки, верно, и я постарела настолько же!» «Нет, вы ничуть, изменились, но не постарели!» «Как же так?» – изумилась Ксандра. «Время одинаково старит всех!» «Ошибаетесь! Дети от времени становятся подростками-юношами, юноши от него взрослеют, зреют, и только зрелые идут к старости!» Когда я старел, шел под гору. Вы поднимались вверх, взрослели, зрели. Вот как по-разному действует время. Теперь вы в самом зените вашей зрелости, вашей красоты. Не надо комплиментов. Не люблю. Ксандра поморщилась. И не верю им. Я говорю сущую правду, без ложных комплиментов. «Но согласен. Довольно об этом. Начнем по порядку!» Моряк кивнул на свою спутницу. «Моя жена? Знакомьтесь!» «Что привело вас ко мне?» – спросила Ксандра. «Тот давний разговор в поезде и вчерашний концерт в городском клубе». «Как он?» – Ксандра вспыхнула от нетерпеливого интереса. «Очень плохо. Мы ведь деревня» с нас нельзя спрашивать строго». «А мы совсем не будем спрашивать», — успокоил Ксандру капитан. «Мы приглашаем вас на чашку чая». «Куда?» «К нам домой». «Но мы едва знакомы. Я не знаю, можно ли так», — растерялась Ксандра. «Мне не приходилось». «Знакомы вполне достаточно. С моим мужем вы встречались прежде. Он мне рассказывал об этом. Вчера мы глядели на вас целый вечер. Сегодня вот беседуем. Вполне достаточно, чтобы вместе почаевничать», — начала уговаривать Ксандру старушка. «У вас живы родители?» «Да, и мама, и папа. Они далеко, на Волге». «А у нас есть дети, но тоже далеко». «Разве это не сближает нас с вами?» «Пожалуй», — согласилась Ксандра. Она оглядела себя. По всему темно-синему платью посверкивали серебристые оленьи шерстинки. Затем на минуту вернулась в классную комнату, где квартировали артисты, попросила Коляна побыть с ними и вышла, жалуясь на шубу. «Зашерстила все мои наряды». «Да сбросьте вы этот нелепый звериный балахон, он совсем убивает вас!» Обрушилась капитанша на оленю малицу. «К вам подойти страшно? Купите хорошее городское пальто, шляпу, все прочее. Можно сейчас, мы пойдем мимо магазина!» Ксандра сказала, что у нее нет денег. Капитанша удивилась. «Странно, где же они?» «На севере хорошо платят. Растекаются. Я не умею держать их. Дам одному другому. Что-то куплю себе, школе и нет. Исчезли». «Давать надо с оглядкой. На школу тратить казенные», посоветовала капитанша с материнской строгостью. «Бывает, что казенных нет. Не прислали, либо не предусмотрены, а школа нуждается». «Вы обмолвились, что вам не с кем ходить вот так!» Капитанша взяла Александру под руку. «А кто он, который играл на гуслях? Не муж?» «Нет». «Не жених?» «Нет». «Он так влюблённо глядел на вас!» «Пусть. Лучше с любовью, чем с ненавистью». Капитаны, как назвала Александра про себя своих новых знакомых, жили в двух небольших комнатах. С первого взгляда квартирка показалась к Сандре комиссионным магазином, где собраны со всего мира статуэтки, вазочки, веера, раковины, бусы, птичьи перья, звериные рыбьи зубы. «Это все навозил мне мой муж», — сказала капитанша. «Он всю жизнь с юнги скитается в морях». Несколько раз обогнул земной шар. «И вы плавали с ним?» — спросил Александра. «Доводилось. Все время». «Нет-нет, иногда у капитанов бывают такие рейсы, куда не берут никого из посторонних». «Вы не посторонние, вы жена». «На кораблях не посторонние, только члены команды», сказал капитан. «А пассажиры кто?» «Пассажиры и больше никто. Я вожу не пассажиров, а грузы, порой специальные. Мне катать жену не положено, да ей и нельзя, у нее дети». «Не у меня, а у нас», — поправила капитанша мужа. «Ты запомнишь когда-нибудь, что мои дети и твои?» «Когда отплаваюсь». И в сторону Ксандры. «Я ведь плаваю еще». «Сейчас мой корабль на ремонте». Невольно и не очень вежливо по отношению к хозяевам, Ксандра все время поглядывала на заморские штучки. Капитанша заметила это и сказала, «Приходите еще специально глядеть. Тут не переглядишь одним разом. А теперь прошу к столу». Застольничали в кухне, которая считалась одновременно и столовой. Угощением был особый заморский чай из заморских кружек, бутылка вина, тоже заморского, мурманская, но знаменитая на весь мир семга, и вид на залив. Одергивая занавеску, капитанша сказала именно так. «Угощу вас еще этим». За окном были лунно-синяя полярная ночь, и, начиная сразу от окна, бесконечная россыпь береговых и корабельных огней, подобная Млечному пути, но более яркая, зовущая и доступная. «Какая прелесть!» — Ксандра вцепилась руками в косяки окна и замерла. Капитан, стоя рядом, тихо, добро баркотал. Мы специально выпросили такую квартиру, чтобы постоянно чувствовать, что живем на великом, на всемирном морском пути. И если бы я мог, я всех поселил бы у незамерзающего моря. Мне жалко людей, которые живут на одном месте. Всякий человек должен ездить, много ездить по всему свету. Дом человека, вся земля, весь мир. «В самом деле, переезжайте сюда. Мурманск – город моряков, рыбаков. Значит, город мужчин, женихов!» – начала советовать Ксандре-капитанша. «Здесь не засидитесь в девках. Вылетите замуж легкой пташечкой, таким, как вы, надо иметь мужа и своих детей. Все дети одинаковы. Допустим, вот и нельзя ради чужих обижать своих». У меня нет их. Не обижайте тех самых, которых пока нет. Дайте им жизнь, образование, счастье. «Где ваши дети?» – спросила Ксандра. «Старший сын в море, он уже помощник капитана, младший студент, учится на геолога, дочь в средней школе. Это еще не решило, кем быть, вот и все». «У вас столько своих». А вы еще так беспокоитесь, так волнуетесь обо мне? Почему? Скажите без утайки. Пусть это будет резко больно. Я готова выслушать все. Я совсем не собираюсь сделать вам больно. Что вы, милая? Капитанша обняла Александру. Глядя на вас, вспоминаю свою дочь, думаю о ее будущем. Потом нас дедных. «Всегда волнует жизнь судьба молодых. И потом, вы понравились нам?» «Да, у меня есть счастье, а порой и несчастье нравится», — сказал Оксандра, подумав о Коляне, о его сестре Моти. «Вы правы. На концерте мы сидели неподалеку от лопарей и невольно слушали их. Все они так хорошо говорили о вас». Но почему-то называли «наша Руся», «наша Русия». Что это значит? Наша русская. Без имени? Взамен имени. А знаете ли, хорошо, Руся, Руся, к вам так подходит, вы такая отзывчивая, нежная, терпеливая, и внешность у вас такая. Капитанша, откровенно любуясь, начала оглядывать к Сандру. Светлая, плавная. «Довольно-довольно!» – запротестовал Александра. «Откуда эти сказки? Добрая, нежная!» «Я и сама зрячая, и слухом земля полнится!» «Кто нас трекотал? Крушенец?» «Знаем такого. Очень строгий товарищ, зря не стрекочет. А теперь скажите...» Почему вы так хлопочете о лопарях? Разве это плохо? Неплохо, но непонятно. Что именно? Капитанша начала выкладывать. Судя по своим детям и по другим, кого знает она, наша русская, советская молодежь, страдает излишней непоседливостью, преждевременным стремлением к самостоятельности. «Еще не встанут толком на ноги, а уже рвутся из деревень в города, из городов вдаль, из одной дали в другую, только бы подальше от мамы и пап, от бабушек и дедушек, чтобы жить без всякого доклада по своей, часто глупой волюшке». «И этак не одни парнишки, которые всегда любили бегать в Америку, но и девушки. Они вроде парней идут на любую работу». Вы, значит, считаете одни дела женскими, другие мужскими. А молодежь не склонна к такому разделению, заметил Аксандра. Ей больше по душе равенство во всем. Это невозможно. Сама природа разделила людей на мужчин и женщин, главнейшее человеческое дело, рождение, «Воспитание, сохранение детей, а, следовательно, всего людского рода отдала женщине. Мы должны в первую очередь делать это, а все другие дела подчинять этому. А я нередко слышу, мне некогда возиться с детьми, у меня производство». «Есть такие, кому и в самом деле некогда», – сказала Оксандра, думая про себя. «Знаю. Вот и плохо, что работу поставили выше детей». «А вы все толкаете меня к замужеству?» «Не толкаем, милая, а думаем. У нас есть дети, мы и думаем о них. Хотим узнать, как думаете вы». «Если не хотите слушать, мы можем замолчать», сказал рисковато капитан. «Продолжайте, говорите». Поспешно попросил Аксандра. «Мне все интересно». «Я буду краток». И капитан, не любивший и не привыкший жевать мочалку, сказал. «Люди похожи на свечи. Свечам положено сгореть, людям умереть. Но как сгореть очень важно. Это и есть коренной вопрос для всех людей. Одно дело сгореть, оставив после себя новую жизнь». И совсем другое – сгореть одной денешенькой и после себя никого не оставить. Извините, если сказал не по душе. Капитан ушел в другую комнату. Капитанша продолжала думать вслух. «Да, да, милая, вы очень сузили свою жизнь, очень». «Лопари тоже народ», – сказал Александра. — Согласна. Все народы нужны, все они украшают жизнь, землю. Но почему вы отдались безраздельно одному селу, одной школе? Надо любить и свой народ, любить и себя. Мы, русские, часто не умеем любить себя. Вот вы отдали Северу десяток лет и довольно Не могу я оставить их, несчастных, темных, Они же всерьез думают, что солнце ездит на оленях, а люди, звери, птицы могут обратиться в камни и наоборот. В русских деревнях крестьяне недалеко ушли от лопарей. Тоже верят, что гром и молнию делает Илья пророк своей телегой. На вашем месте могут поработать теперь и другие. Нельзя же за всех все делать одной». «Вы, Руся, сама, дорогого стоите. Заведите мужа, детей». «Я запуталась чужими. Тут не до своих». «Вот она, ваша беда. Вы, как и многие русские золотые девушки, тратите себя неразумно. Обязательно заведите мужа и детей». На прощание капитанша поцеловала и перекрестила к Сандру как привыкла провожать мужа в плавание, и сказала «Счастливого пути, попутного ветра!» Ушла Ксандра, взволнованная, встревоженная. Авдон отремонтировал свою тупу и переехал в нее от Максима. Машинку хозяин погоды повесил в святой угол, где прежде висели поповские боги, иконы. Лапари считались христианами, и под нажимом попов исполняли некоторые из обрядов этой религии – крещение, венчание, отпивание, хождение в церковь, если она была близко. Но с революцией поповский нажим кончился, кончилось и христианство. Одни вернулись откровенно к старинному язычеству, другие завели безбожие. Хозяин погоды, работавший безукоризненно, так прославился, что посмотреть его пришел самый важный и нелюдимый человек в поселке – колдун. Авдон разрешил ему снять машинку со стены, подержать в руках. Колдун вертел ее всяко, прикладывал к уху, но ничего не понял и попросил Авдона объяснить, как она сказывает погоду. Этих объяснений показалось мало, и колдун послал Тайму за Ксандрой. Она пришла. «Научи меня управлять этой машинкой», – попросил колдун. Ксандра сказала, что управлять не надо. Самое лучшее – не брать ее в руки, пусть висит на стене. Колдун ткнул пальцем в циферблат с разными словами и цифрами. «Как понимать это?» Надо учиться грамоте ходить в школу, сказала Ксандра. Сколько надо платить тебе за учение? Ничего не надо, мне за всех платит советская власть. Ну, удивился колдун, чай врешь. Приходи, узнаешь. Ладно, Ксандра ушла. Колдун остался и повел Совдоном такой разговор. Ты помнишь, как работал у меня пастухом? Дело было давнее, но Авдон хорошо помнил его. Лет десяти он остался без отца и поплыл по жизни, как щепка в половодье, куда кинет волна. Плавал в студеном море с рыбацкой артелью Зуйкой, пас чужих оленей. У колдуна он проработал два года – За это время волки зарезали восемь оленей, и колдун прогнал его. Теперь он потребовал. «Отдай мне за этих Олешков машинку. Верни мне отца с матерью», — ответил на это Авдон. «Они умерли», — сказал колдун. «Мертвые не возвращаются». «И Олешки умерли, а мертвые ничего не стоят» и я прибавлю тебе одного живого быка. Поезжай сам в Студеное море и зарабатывай такую машинку. Дам двух быков, — обещал колдун. Съезди в море сам, — посылал его Авдон. В другой раз колдун добавил еще быка, потом важенку, наконец поднял цену до пяти оленей. Но Авдон твердил свое. Поработай сам в студеном море. Я пока жив не продам машинку. Она пойдет от меня тайме. Несмотря на такой категорический отказ, колдун продолжал заходить к Авдону и все допытывался. Ты, может, передумал? Скажи твою цену. Прошло несколько лет. Машинка работала верно, аккуратно, Народ привык доверять ей больше, чем небу, солнцу, ветру, вообще всем иным предсказателям погоды. И вдруг машинка споткнулась. Дело было во второй половине зимы, когда сплошная темная пора кончилась, и каждые сутки сходило солнце. У этой поры есть свое неприятное – пурги. Обычно они рождаются внезапно. В ясный солнечный день или в ясную лунно-звездную ночь откуда-то налетит дикий ветер со снегом, свистом, воем и безумствует день, два, три, неделю. И в тот раз было, как всегда. Ветер так налетел на тупы, что они скрипели и дрожали. Дым камельков, бессильный против ветра, не выходил наружу, а плотно скапливался в тупах. Людей, сидевших в дыму, одолевал кашель, слезы. За стенами в бешеном сумраке пурги им чудился вой волков, крики и рев убиваемых оленей. У всех дымно, холодно, голодно, страшно. И только в тупе Авдона, несмотря на пургу, дым, холод и голод, было весело. У камелька сидели хозяева, несколько человек соседей, Ксандра. Школа не работала. Ребятишки пережидали Пургу по домам. Ксандра тоже боялась выходить из школы. Пурга может любого человека сбить с ног и похоронить под сугробом снега. Но и одной отсиживаться было жутко, и бесстрашная Тайма, которая в своей родной большеземельской тундре попадала в Пурги пострашней, лапланских, увела ее к себе. Тайма угощала чаем, Мяса не было. Авдон угощал всякими росказнями и предсказаниями. «Пурга скоро издохнет. Будет большое солнце. Долго большое солнце». И тыкал пальцем в барометр, где стрелка стояла примехонько над словом «ясно». Пурга бесновалась уже четвертые сутки, Рискуя заплутаться и погибнуть, люди приходили к Авдону по два-три раза в день узнать, что сулит хозяин погоды. Стрелка упрямо держалась над «ясно». Надоев всем и даже себе рассказнями о своих путешествиях, Авдон перешел на сказки и рассказал среди прочих такую. «Счастье и горе не надо искать за горами и морем. Они есть везде». Жил в наших местах бедный лопарь с женой. Пришла зима, а с ней пурга. Она прыгала две недели и начала прыгать третью. Лопари съели все мясо и всю рыбу. Осталась возле них одна лайка. «Я скоро умру, и лайка умрет», сказала жена. Лопарь решил убить своего единственного оленя, на котором ездил. Вылез из тупы. И долго звал его. Но олень не пришел. Его уже съели волки. Тогда лопарь побежал к морю наловить рыбы. Долго ходил по берегу. Искал свою лодку. Ветер сильно толкал его в воду. Морские волны тянулись к нему. Хотели потопить в своей пучине. Походил и ничего не нашел. Море разбило лодку о берег. Вернулся лопарь домой с пустыми руками, а жена говорит «Я умираю». Подумал лопарь «Надо убить лайку и накормить жену». Но какая жизнь без собаки? Лопарь без нее не жилец и отложил это дело. Новым днем жена сызнова говорит «Я уже умерла наполовину, не чувствую своих ног, а собака вся холодная, вся мертвая». Лопарь шевельнул лайку «Верно, холодная, мертвая, можно сварить и спасти жену». Но у лайки не оказалось мяса. Были одни, умершие от голода кости. Тогда лопарь вышел из тупы и закричал в пургу громко-громко «Великий старюн коры, бог моего народа, скажи, что делать мне, чем накормить жену и себя». Не мешкая нисколько, Бог подкатил к нему на шестерке белых-белых оленей, а сам весь белый, как пурга, только глаза зеленые волчьи. «Зачем звал меня?» — спросил Бог. «Мы с женой умираем от голоду. Дай мне одного оленя». «Нельзя, я Бог, мне положено ездить на шестерке, и мои олени не годятся на убой, они бессмертны». Тогда угомони пургу. Тоже нельзя. Ее подняли мои олени стада. Они переходят с голодного пастбища на сытое. Ты, глупый лопарь, учись у медведя. Он сосет свою лапу. Мои руки и ноги высохли. Из них ничего не высосишь. Сделай нас с женой жирными медведями. Ладно, сказал бог и уехал. Лопари сделались медведями и до тепла, до вскрытия озер сосали свои лапы. И потом, каждый год до зимы, до пурги с первыми осенними холодами обращались медведей и всем хвалили Бога стар Юнкоре, какой он добрый и мудрый. Авдон замолчал: никто ни единым словом не отозвался на сказку, только сильнее стали дымить и сопеть трубками. Что плоха сказка? Спросил нетерпеливый Авдон. Хороша, хорошо смеется хитрый Авдон, над голодным народом, отозвался Оська. А что говорит твоя машинка? Сказывает тепло, ясно? Врет она злая, проклятая машинка. Она посылает нам пургу. Охотник выхватил из кучи дров полена и запустил машинку. «Вот ей! Так ее!» Полена не задела машинку, но разъяренный оська потянулся к другому. Тогда Оксандра подскочила к машинке и заслонила ее, висевшую невысоко своей головой. «Не смей!» – крикнула она оське. «Что раньше? До да машинки не бывало у вас пурги?» «Зачем она говорит неправду?» — наступал Оська. «Смеется над нами?» «Не смеется, а сломалась». «Да, наверное, сломалась. Стрелка давно уже перестала ходить». Заговорили люди и повалили домой. Тупо Авдона сделалась неинтересно, как осыпавшийся цветок. Из пришлых осталась в ней одна Оксандра. Всегда каменно-спокойная тайма в этот момент была до крайности встревожена, плевала в сторону машинки и каркала по вороне мужу. «Брось ее, брось, не бросишь, оська придет бить тебя!» Авдон нежно глядел на барометр и расхваливал его. «Он всегда говорил правду, скажет, ясно, и придет солнце, скажет, буря». Придет шторм, пурга. Колдун давал за него пять быков. Ксандра попыталась втолковать ему, что машинка испортилась. Вечного ничего нет. А показать, что испортилось в барометре, не могла. Она плохо понимала его устройство. И Авдон остался при своем убеждении. Машинка цела. Ее оклеветали завистливые люди – Оська и Колдун. «Пурга скоро кончится. Станет ясно. Уже можно собираться на охоту». На ночь Тайма проводила к в школу, а через недолгое время прибежала снова и сказала, что Авдон, должно быть, ушел на охоту. Вместе с ним исчезли из дома ружье, заплечный мешок, кое-какие продукты, лыжи. Обе побежали по поселку тревожить и поднимать людей на поиски, Пурга не утихала, а ночь сгущалась, чернела, и все поиски ничего не дали. Авдон не мог уйти далеко, но в такую не непроглядь, какая дула можно было потеряться в нескольких шагах от своего дома. После этого Пурга бесилась еще двое суток и занесла не только следы Авдона, но весь поселок до крыш. Поискали Авдона по окрестным лесам, горам, не нашли и решили знать далеко завели его глупы ноги. Начались весенние притайки. Народ полез с лопатами на крыши своих туб, чтобы сбросить оттуда снег. Сбросив с высоты, поднялись отгребать от стен и возле крайней тупы откопали замерзшего Авдона. Он лежал у глухой стены. Громко постучаться в нее или переползти к другой за угол, где было крыльцо и окно, знать не хватило сил. Ни ружья, ни мешка, ни лыж при нем не оказалось. Это все нашли брошенным поблизости, когда притайки усилились. Похоронив мужа и наплакавшись досыта над вещами, оставшимися после него, Тайма принялась собираться обратно в свою большеземельскую тундру. Тупу отдала школе. Делайте что угодно, Хоть живите, хоть жгите. Машинку отнесла колдуну и сказала. Я согласна отдать ее за пять быков. Дорого, колдун фыркнул. Она худая, обманная. Хорошая, погляди сам. Тайма показала на машинку. Видишь, ясно. Затем показала на небо. И там ясно. «Обманная, я знаю. Хочешь одного быка?» «И пять не возьму от тебя. Вот тебе, а не машинка!» Тайма бросила в колдуна грязью. «Ты испортил ее! Из-за тебя пропал мой Авдон!» И, уходя, кричала на весь поселок. «Колдун испортил машинку! Из-за него погиб Авдон!» Уезжая, распространила это на всю долгую дорогу, а потом на всю оленью землю. Так оно и было на самом деле. Однажды колдун пробрался без хозяев в незапирающуюся тупу и так помял машинку, что она замерла, остановилась. Из Ловозерского поселка, где была государственная строительная контора, Колян привез досок, стекла, гвоздей, привез бригаду русских мастеров, и они перестроили тупу Максима, сложили русскую печь, прибавили окошек, сделали нары, высокий стол и подстать ему табуретки. Что это? недоумевали соседи. Постоялый двор, зачем столько окошек? Зря много, будет сильно холодно. В день окончания работ Колян позвал соседей, угостил водкой, выпил сам немножко, потом взял гусли, сел рядом с Максимом и ответил на все недоумения песней. Много раз укрывали его и меня чужие стены и крыши. Много раз согревали чужие огни. Много истратили на нас разные люди и добра, и еды, и души. Теперь мы решили расплатиться со всеми за все. Вот наш дом: у него четыре окна на все четыре стороны света. Пусть видят наши огни со всех дорог пусть никто больше не плутает в пурге и тумане, не стучится в глухую стену. Идите к нам все, кто хочет поесть, отдохнуть, ночевать, обогреться. Дверь нашего дома открыта всегда. Тепло нашей печки готово согреть каждого. Если будет мало тепла, рядом лес, мало рыбы, воды, рядом озеро, идите и говорите спасибо Авдону. Он своей смертью у нас сделать такой дом. Дом дружбы. Гостеприимная тупо широко прославилась, гораздо шире, чем достигал свет ее огней. Народ прозвал ее дом о семи окон, хотя их было только четыре. А сторонние пастухи, рыбаки, охотники уже не искали, где можно переночевать, перебыть непогоду, а шли прямо на огни этой тупы и держались в ней, как дома. Сами топили печь, приносили дрова, воду, кипятили чай, варили еду». Наподобие незамерзающей Лапландской речки в тупе постоянно журчали разговоры, рассказы, сказки, плескался смех. Рыбаки-охотники любят прихвостнуть. У охотников от одного выстрела падают целые птичьи стаи. Рыбаки ловят удочками китов. Иногда забегали выпивошки, которые за рюмку водки согласны обойти кругом Белое море. Они приписывали себе все северные приключения. Каждый из них сто раз тонул, замерзал, попадал в лапы медведям, на зубы волкам. Тогда так смеялись, что ту подражала. Немножко жалуясь и немножко радуясь, Максим говорил. «Я стал гостем в своем доме. Один зовет. «Максим, садись с нами обедать!» Другой говорит. Максим за твое здоровье и подносит водку. Третий наливает меня чаем. Легко весело живу, только иной раз некуда протянуть ноги. Везде люди и хозяин тупый. Максим идет ночевать к соседям. Капитаны часто вспоминали Александру. Получит письмо от первого сына, который плавал на Черном море. И заговорят, парню время жениться, жалко, что это лопарская учительница старше его, вот была бы жена. Случится какая-нибудь стычка с дочерью и снова разговор. Не будет она жить с нами, оперится чуть-чуть и улетит куда-нибудь, вроде той учительницы. Вспоминали Александру и отдельно, без связи со своими детьми. Такая видная девушка, а может остаться без семьи, досадовала капитанша. А капитан сердился. Сама виновата, сама себя обездолит. Не в том дело, кто виноват, отмахивалась капитанша. А в чем же? Надо выдать ее замуж. Это знаю без тебя. За кого? Тут я капитан разводил руками. «Бессилен. Одно вижу. Нам с тобой нашими словесами не вытянуть ее. Нужен другой человек». Вскоре этот другой человек появился. Он был разведчиком цветных металлов. 30 лет, с хорошим образованием, уже преподаватель института, правда, не красавец, но и не урод. Высокий, плечистый, На взгляд капитанши он вполне подходил для Александры. «Что же вы не женитесь?» – спросила капитанша. «На случайной не хочу, а по сердцу пока не нашел». «Не там, стало быть, искали». Он поглядел на капитаншу заинтересованно, выжидательно. «Валерий Денисович, есть хорошая девушка». «Если вы серьезно намерены жениться, я познакомлю вас с ней». «Все зависит, понравимся ли мы друг другу, полюбим ли». «Это разумеется, само собой, но у вас, может, есть другая, уже любимая». «Нет, я свободен». Капитан Капитанша рассказала все, что знала Оксандре. Валерий заинтересовался. Придя домой, он развернул карту Лапландии – Поискал веселые озера и не нашел. Они были в неисследованных местах, не закрашенных на карте белым, но по соседству с районом, в котором работала экспедиция. «Найду. На то я и разведчик», — загорелся Валерий. А капитанша увидела в этом соседстве указание судьбы. «Значит, суждено вам встретиться. Возвращайтесь с женой». Сначала она хотела дать Валерию письмо для Ксандры, потом решила не делать даже намека на подстроенное сватовство и предоставить всю случаю, судьбе. Судьба явно помогала Валерию. На дым первых же костров к разведчикам пришел Колян и нанялся рабочим. Оказалось, что веселые озера совсем близко. В ясную погоду оттуда видны костры геологов, Всей дороги туда и обратно, если идти напрямик по горам, только один день. Валерий частенько заводил с Коляном разговор о веселых озерах, и постепенно они договорились до учительницы. Тут Колян стал сдержанней, а Валерий напустил на себя равнодушие, но все же выяснил, что именно эта учительница, которую Колян называл Русей, и есть Ксандра и капитанша не зря расхваливала ее. Ничего не говоря о внешности, словно Александра была бесплотной, Колян хвалил ее за усердие и любовь к школе, за умение ездить на оленях. Видно было, что ему и приятно говорить о ней, и боязно привлекать чужое внимание. Первый поход «Веселые озера» Валерий сделал вместе с Коляном – Он сказал, что ему надо по своим геологическим делам, и для вида постучал немножко молотком по камням. Потом зашел в школу. Там была перемена. Ребятишки гоняли на улице большой мяч. Ксандра проверяла школьные тетрадки. Закоптелой, смоля на черной избенке, среди таких же черных столов, она показалась Валерию ослепительно белой, заброшенной сюда из другого мира, каким-то волшебством. Он даже растерялся. Такой сказкой выглядела эта явь. Одетый в мешковатую спецовку и серого брезента, незнакомец показался ей грузчиком с лицом ученого. И вспомнилась Волга, родной городок, на берегу холмы мешков с пахучей мукой, а около них огромные телеги, лошади и грузчики. «Добрый день!» «Извините, если и помешал», — сказал Валерий, не закрывая дверь, готовый мгновенно уйти, если потребуется. «Ничего, ничего», — успокоила его Ксандра, улыбаясь своим воспоминаниям о Волге, о детстве и юности, которые пришли с ним. «Я геолог, работаю по соседству с вами, много слышала о вас». «Что именно?» Спросил Александра. «Ничего особенного. Ну, работает в школе, учительница Руся. Я тоже русский. Вот зашел проведать землячку». «Спасибо». Искренне поблагодарил Оксандра. «Я больше года не была в России. Здесь ведь тоже Россия, но принято называть Севером, Заполярьем. Садитесь, расскажите, как там в России». «Давно оттуда?» «Давайте познакомимся!» Валерий назвал себя одним именем. Так было принято тогда среди молодых и даже не очень молодых людей. «Меня зовут кто Оксандрой, кто Русей, Русей, кто Сашей. Можете звать любым из этих», – разрешила Оксандра. Начали появляться ребятишки, заинтересованные незнакомым человеком. Пришел Колян. Видя, что разговор не получится, Ксандра посмотрела на свои ручные часы. Валерий понял, что его время кончилось. Встал и спросил. «Вам, может, нужно что-нибудь? Не стесняйтесь, скажите. Мы можем помочь нас, целая экспедиция?» «Ничего не надо, а поговорить заходите», – пригласила Ксандра. Встречались один раз в неделю, по воскресеньям, когда школа не работала. Но и в эти свободные дни что-нибудь мешало свиданиям. Приходили больные или звали к Сандру к себе домой, прибегали за помощью ребятишки, не понимавшие чего-нибудь в домашних уроках, наведывались соседки и болтали до ухода Валерия. «Что это? Я ли такой неудачливый?» «Прихожу не вовремя. Вы ли так беспросветно заняты?» Спросил, наконец, огорченный Валерий. «Я виновата», — сказала Оксандра. «Я сама устроила себе такую жизнь». «Измените». «Как?» «Уезжайте». «А школу на кого?» «Вместо вас пришлют кого-нибудь другого. Вот сейчас школу на замок и к нам в экспедицию». «Затем с нами в Ленинград, там...» Валерий кивнул на окно и вдруг перебил сам себя. «К вам идут. Вы можете не впустить, закрыться от них». «Зачем это?» – удивилась Ксандра. «Чтобы мы с вами могли поговорить без помехи. Здесь не закрываются от соседей. А уйти можете?» «Это могу, но сперва спрошу, что им надо». Пришли девушки-соседки и попросили цветных ниток для вышивания. Ксандра выдала несколько моточков и сказала. «Все?» «Ладно, спасибо. Будем ждать до осени», –